Глава 6 Возрастная иерархия и вертикаль власти. А девчонка та не поверила. Ты мотаешься, тебя любить нельзя. Ну и стал он пить. Начал он курить. Был он супером, а теперь забыт. Казанский уличный фольклор. На улицах Казани не было единого правила, во сколько лет пришивать группировки. Поэтому я устроил анонимный опрос среди подписчиков группы «Казанский феномен», участвовавших в уличном движении. 25% – 228 человек – из 899 проголосовавших, как автора этих строк, начали уличную карьеру в 14-15 лет. Еще 21% – 187 человек ответили, что не были с улицы, но знают тех, кто оказался там в 13 лет. 14 процентов, 128 человек, признали, что им было 12-13 лет. Потом в порядке убывания идут такие ответы. 16-17 лет. Мне было меньше 12. 18-19 лет. 20 и более. Конечно, опрос во ВКонтакте – это не научное исследование. Но больше половины отдавших голоса были группировщиками. Это больше ресурсов любого из известных мне социологов, занимавшихся этой темой. Основные ответы достаточно предсказуемы. Но мне показались интересными два момента. Во-первых, возраст присоединившихся к улице. 40 человек вступили в группировки, еще не достигнув 12 лет. Среди моих собеседников был даже человек, начавший уличную карьеру в 8 лет в конце 70-х, в одной из группировок центра Казани. Во-вторых, тот факт, что на улицу не было принято приходить после 20 лет. Все начиналось гораздо раньше, хотя были исключения. Отбывающий сейчас срок по 210-й статье Уголовного кодекса РФ лидер Челнинского 29-го комплекса – Одной из самых влиятельных группировок Татарстана, Адаган Саляхов, Алик Большой, пришился к своей группировке только в 25 лет и сразу стал двигаться семимильными шагами. Младший возраст, нижняя ступень в местных группировках, называлась по-разному. Скорлупа, шелуха, пиздюки, чигараши, зеленые, первый возраст. Это было сродни подготовительному классу. Никаких серьезных поручений, особенно если тебе 12, кроме как постоять на пиках, синонимично понятию «стоять на шухере», таким малышам просто нельзя было давать. Зато на них строже всего действовал запрет на сигареты, алкоголь и наркотики. В крупных казанских группировках было до шести возрастов. Спустя в среднем год или два, после уже названного младшего возраста, в один день вы все вместе переходили на ступень выше и становились суперами. Это происходило в тот момент, когда ваши старшие, супера, превращались в молодых. Из-за схожести названия этого возраста с младшими часто возникала путаница. В то время как молодые становились средними, а те старшими и так вплоть до стариков. Во главе группировки стоит лидер – пахан, или несколько человек. Лидеры выбирались демократическим путем из наиболее авторитетных стариков, либо руководство брал на себя самый авторитетный и заинтересованный в этом участник группировки. В 1970-х и 1980-х после армии пацан возвращался стариком. В 1980-х вернувшемуся давали право выбора. Он мог без санкций выйти из группировки, оставшись ее почетным членом. Кроме названных возрастов, существует категория древних. Обычно это мужчины старше 40 лет, которым не надо ходить и на какие сборы. Они автоматически считаются членами группировки. Иерархия походила на армейскую. Младшие возраста беспрекословно подчинялись старшим а те еще более старшим. По понятиям, старший не может злоупотреблять властью и со своей молодежью должен поступать справедливо. За связь, дисциплину, межвозрастную коммуникацию, вооружение и сбор общака в возрасте отвечали смотрящие, обычно те, кто хорошо владел речью и обладал лидерскими качествами. В разговорах с уличными пацанами я встречал мнение, что такая структура многоступенчатой возрастной иерархии: скорлупа, супера, молодые, средние, старшие, старики, лидер, напоминает одновременно лагерные масти, неформальные структуры в советской армии, структуру боевых комсомольских дружин и даже пионерских отрядов. Социолог Светлана Стивенсон считает, что структура не пришла извне, а возникла сама по себе в связи с особенностями деятельности группировки. Однако для стихийной самоорганизации она уж очень митиевата. Борис Рыбак, 1948 года рождения. Адвокат Сергея Антипова, первого лидера группировки тяп -ляп». Каждая улица представляла собой участок организованной детской преступности. Организована она была по типу пионерских отрядов. Был старший среди младших, которому подчинялись. Ну, как в пионерском отряде. Был председатель отряда, Отряды входили в дружину, где был председатель дружины. Там было все точно по советской схеме построено. Светлана Стивенсон, социолог, автор книги «Жизнь по понятиям» уличной группировки в России. Структура не может быть привнесена извне. Она органично возникает в связи с особенностями деятельности социальной общности. Я бы не сравнивал ни с армией, ни с пионерскими отрядами. Это порождение самого типа организации. Такая структура возрастных когорт типична для подобного рода молодежных группировок по всему миру. Люди подрастают и движутся дальше по этой иерархии. Это естественный процесс. Марат Т. Имя изменено. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Возраста у всех одинаковые были. Молодежь — это пиздюки. Потом были супера. Потом молодые, средние, старшие, старики. Затем уже шли авторы, авторитеты и лидеры. Со временем вы всем возрастом переходили на ступень выше. Но некоторые по поступкам двигались. Были ребята моего возраста, 17-18 лет, которые были на хорошем счету у старших. Их тянули, и очень серьезно. Вся группировка, наверное, была человек 150-200 максимум. Это со всеми возрастами. 30 младших, суперов 30, средних тоже, наверное, 30... Сорок старших, стариков чуть поменьше. Лидеров, наверное, два человека. Еще авторитетных людей, которые определенные задачи выполняли. Хранили у себя оружие. Еще что-нибудь такое было несколько. Но это уже в мою компетенцию не входило. Слишком пиздюк был. Алексей Снежок-Снежинский. Экс-участник группировки «Слобода». Экс-киллер группировки «Жилка». Скорлупа, супера. Молодые, средние, старшие. Ну и старики. Те, кто уже вернулся после армии. У нас, получается, было шесть возрастов. Это мало. Я знаю, на других улицах было больше. В возрасте 30-40 человек было. У нас всего 120 человек было. Я прям точно число знаю, что вот на Слободе 120 человек. Когда нас было столько, на грязи было 800. Но можно было спокойно воевать с этой улицей. Сергей И. состоял в одной из группировок Кировского района. Нелегалы — это молодежь, которая только подошла. Нелегалы пока не могут представляться, что они с улицы. Этот статус дается примерно на месяц. Потом идут молодые, начальный возраст, не имеющий своих молодых. Старшие — те, у кого есть свои молодые. Дальше старшие старших. Для молодых они те, кто старше на два возраста. Старики — крайний возраст. Дальше только лидеры. Рустем Хан, 1971 года рождения. Состоял в группировках Хадид Акташ, Зорги. Работает в сфере городского хозяйства. Пиздюки это действительно обидно было. Я даже со средним чуть не подрался, когда тот первый раз меня так назвал. Я говорю, я не пиздюк. Он мне охуевший от неожиданности. А что старший что ли? Уже позднее мне объяснили, что я по состоянию пиздюк. Потом привык и не огорчался. Вова П. Имя изменено. 1972 года рождения. Состоял в группировке «Кинопленка» в 1980-х. Немногие, наверное, вспомнят, что где-то до 1987 1988 на «Грязи» возраста назывались «точками». Первая точка, вторая точка и так далее. Одно время возле кинотеатра «Идель» собиралась первая точка, самые старшие. Кроме как «На грязи» я про такое название не слышал. У всех было обычно старшие, средние, молодые, Супера и так далее но потом тоже, как у всех стало Андрей Барзихин Имя изменено 1973 года рождения Состоял в группировке Хадид Акташ Я с 7 лет в хоккей играл А сборы на хоккейной коробке проходили Поэтому все как-то само собой получилось Я был один из первых пришитых пиздюков в своем возрасте Возраста старшие, средние пиздюки Старшие нас никогда не унижали Мусор выбрасывать или машину мыть не заставляли. Я даже больше скажу. Если бы кто-то из старших додумался до таких вещей, им бы свой возраст предъявил за такое, скорее всего. Конечно, в 15-16 лет мы получали пизды от них, но на нашей стороне города возрастные деления не имели такого значения, как на другой стороне казанки. А в 18-19 лет мы уже в войне наравне со старшими участвовали. Мы бы перестали их уважать, если бы они хоть чуточку трусости показали бы Мы могли сказать более старшим об этом И им бы пришел пипец Мы как-то на Газовую пришли К 82 школе Там толпа газовских старших на коробке С нами трое наших старших было Они были постарше на пару-тройку лет Сами недавно пришились Газовские на нас побежали Ломиться нельзя, в падлу, А их больше в несколько раз И они взрослеют «Наши старшие убежали, а мы остались. Хорошо, менты приехали. Нам немного попало. А так убили бы. Нам было-то по 15-16 лет. Мы вернулись на улицу, все рассказали. Те старшие, что были с нами, убежали, наврали что-то. А самые старшие поехали на Газовую и спросили у них, как все было. Те рассказали, что пиздюки остались и честно огребли по полной. Отшили тех троих, загасили, как чушпанов». Булат Безгодов, 1980 года рождения. Состоял в группировке в 1993-2006 годах. Писатель, автор романа «Влюбленные в Бога». Ну вот, скажем, старшие сказали мента щелкнуть. Взрослые говорят, идите, воткните, воткнуть, порезать ножом, избить или убить, после подъезда, подождите, когда он с работы вернется. А молодые пойдут и сделают. Вопросы возникнут, но сделают. Перед тобой поставили задачу, и ты должен ее выполнить. Тебя используют, и ты думаешь, делать, не делать. Или залупиться, или сделать вид, что ты заболел, пропасть. Иногда просто отказывался. Расстался там какой-то взрослый со своей, решил ей отомстить, выпасть ее, снять с нее все и по башке настучать в темноте. Да просто не буду. Самое сложное — это никогда на бокс заряжают молодых. Самое сложное — это отношения. Были группировки, в которых к молодежи относились бережно, а в нашей, наоборот, гнобили, как хотели. В первую очередь, постоянно занимают чем-нибудь. Иди арматуру собери, иди лохов напряги. Тебя постоянно куда-то гоняют. Потом уже понимаешь, что они это делают ради своей выгоды, начинаешь искать способы отлынивать. А по поводу других отношений я и видеть никого не мог, потому что постоянно занят чем-то был. Когда встречал каких-то знакомых, с которыми прежде было что-то, Их нагибал сильно. «Марат Т. — имя изменено. — состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Смотрящие за возрастом отвечают за менеджмент в коллективе, сбор общака, присутствие на сборах, поручение старших товарищей. Можно было стать смотрящим, но не оправдать надежд и отправиться обратно в возраст. Какого-нибудь другого поставят, скажут, что ты не вывозишь ни хрена». Роберт Гараев состоял в группировке «Низы» в 1989-1991 годах. В нашем возрасте было двое крайних, так у нас тогда называли смотрящих, «малыш» и «куян». С татарского это слово переводится как «заяц». И тот и другой были крайне невысокого роста. В их обязанности прежде всего входила коммуникация со старшими и наша мобильность. Все поручения от старших передавались через них, Крайние были с ними на связи и знали все последние новости В случае строгих сборов они должны были быстро собрать весь возраст Представьте, как это было нелегко, учитывая, что, например, у моей семьи в то время не было домашнего телефона Малыша я уже упоминал Неуравновешенный психопат с лицом ангелочка Ходячий конфликт Он был любимчиком старших и грозой не только чушпанов, но и пацанов из своего же возраста Стоило появиться в модном, на его взгляд, прикиде на сборах, малыш был тут как тут с фразой «дай заносить». Означало это одно. Больше ты эту вещь не увидишь, несмотря на то, что зажимать у своих было не по понятиям. Если ты одалживал ему вещь, то к сроку возврата он бы, не моргнув глазом, заявил, что у него ее взял поносить, затаскать старшей. Или придумал бы какую-нибудь головокружительную историю о том, как она сгорела, испарилась... Или ее отобрали менты, подтвердив ее словом «пацана». Спорить с малышом было практически бесполезно. Зато с ним было весело проводить время. Он был человеком-зажигалкой, постоянно генерировал какие-то движи. В отличие от коммуникабельного малыша, Куян был немногословен и умел посмотреть так, что ты чувствовал себя полным говном. Внешне он был типичный дистрофик, с куластой будто с натянутой на череп кожей и болезненно худой. Сблизиться мне с ним не удалось. Впрочем, от Куяна исходил такой холодок, что от него хотелось держаться подальше. После девятого класса школы мы волею судеб показались в ПТУ номер 50. Полтинники с Куяном. Одна сцена мне запомнилась навсегда. У нас была война. Сейчас уже не вспомню с кем, и к нам в ПТУ приехали драться два вражеских пацана. Низовских там было двое. Я да Куян... Неприятели были выше нас на голову. Я помню, как мы встретились у входа в училище. Молча зашли в подъезд ближайшей 14 этажки и встали возле лифтов на первом этаже в боевые стойки, как в фильмах с вандамом. После команды «Поехали!» Те двое тяжеловесов вмесили нас на протяжении нескольких минут. Силы были неравны, но ломиться было нельзя. По окончании драки все молча встали, Отряхнулись и пошли по своим делам так, будто бы ничего не произошло. Спустя много лет мне рассказали, как распорядилась судьба с нашими крайними. Малыш умер в 1993 -м. Он по пьяни повздорил с пацаном из нашего возраста и в результате перепалки неудачно ударился головой. Тело Куяна нашли где-то за городом во время войны севастопольских с Жилкой. Низы поддержали севастопольских. Его выловили жилковские киллеры Жора и Арнольд. И сначала пытали, а потом убили и расчленили. Об этом эпизоде я прочитал в книге Максима Беляева и Андрея Шептицкого «Бандитская казань». Булат Безгодов состоял в группировке в 1993-2006 годах. Писатель, автор романа «Влюбленные в Бога». Группировка. Она простая. И устройство у нее простое. Все по цепочке вниз спускается. Я не верил во все это. Я видел сразу. Это же вопрос власти всегда. Старший, младший, кто кого, подо что заряжает. И шкурные интересы видны всегда, как на ладони. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это увидеть. Соответственно, у меня не было никаких иллюзий. Когда я был юный отрок, то понимал, что если не зайду в группировку... Житья мне здесь не будет. Если выйду, тоже житья не будет. Потом взрослел, а другой дороги уже не было для меня. Андрей петулов состоял в группировке «Светлое» в 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. Однажды я увидел, что мои старшие взяли одного парня. Пришли и сказали, что он будет с нами, и обосновали, почему. Но это было немножко удивительно. Появился и стал нашим старшим. Кто он такой хуй его знает? Никто не знал, чего в нем такого. Но потом я понял. У него были криминальные мозги. Он вдохновлял наших старших на создание бригад и ведение криминальных бизнесов и крышевания. Потом он стал лидером бригады. Это такой социальный лифт. Тебя не поднимали на возраст выше официальным, а могли подтянуть. Ты тусовался со своими старшими, поэтому у тебя был авторитет в группе выше твоей. Ты знал больше и мог лучше вести разговор». Марат Т. Имя изменено. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. «Где-то год-полтора я был в младшем возрасте, в пиздюках. И все произошло просто. Нам сказали, набирайте младший возраст. Мы стали их старшими». Можно было из одного возраста в другой не перейти, кстати. Некоторые переходили, а некоторые оставались как второгодники. За какие-нибудь долбоебические поступки. Человек здоровьем обладает, а туповат, либо слишком мал возрастом. Куда ему там, пускай еще тусуется. Если ты когда-то где-то проявил себя, старшие интересуются и судьбой, и поступками, подкидывают какие-то интересные новые темы. Некоторых самых старших мы знали в лицо и знали машины, на которых они ездят. Например, первый «Додж Стелс» в Казани был у нашего лидера. У Первогоровских первые «желтые Хаммеры» появились. Когда проезжает хорошая машина, ты знаешь примерно, кто в ней. В середине 1990-х был такой случай. Тридцатилетний парень, бывший спецназовец, погонялом мороз, наслушался истории и решил, что хочет быть с пацанами дошёл к одной из группировок в центре Казани. Старшие говорят: "Определите его в младший возраст, пусть себя проявит". Тридцатилетний парень приходит на сходняк к пиздюкам по 14-15 лет. Тут у них начинается война с Новотатаркой. Старшие говорят: "Взяли железо и пошли пиздиться". Мороз где-то узнал, что у Новотатарских сходняк взял с собой два топора, пришел к ним и начал кидаться ими. Слава богу, ни в кого не попал. Никого не убил. Передние ряды начинают ломиться. У задних паника. Все думают, мусора или что. Весь сходняк убежал от него. Так он стал легендарным персонажем. Старшие узнают о нем от новотатарских старших. Какой-то дьявол прибегал с двумя топорами. Че за хуйня? Они вызывают младших. Кто у вас с топорами бегал? Ну, вот этот, Мороз. Так давайте его к нам, чтобы говна какого-нибудь не натворил. И он очень быстро поднялся по карьерной лестнице, потому что был дисциплинированный, исполнительный, обладал навыками спецназовца, какой-то тактикой и стратегией. За несколько лет добился того, что его перевели куда-то там в Питер решать серьезные вопросы. Серьезным человеком стал. Поднялся. Сейчас ему лет 50, наверное.